Часть 43. Катя. Я снова надеваю зелёное платье. Смотрюсь в зеркало. Щеки красные, глаза блестят, всё лицо просто пылает. У него, видите ли, встал. Надо же мне такое заявить. Но в целом Руслан прав. Я не люблю, когда на меня все пялятся. И в зелёном платье мне будет комфортнее. Да я вообще не собиралась идти в том чёрном, но ему об этом знать не обязательно. Я вызываю такси. Спускаюсь. Я тебя отвезу, говорит Руслан. Нет, хоть в этом я должна настоять на своём, а то он решит, что по-прежнему может мной командовать. Ты хотела поговорить о продаже дома? Да. Поговорим по дороге? Я вынуждена отменить вызов такси и согласиться. Это важно. Я хочу прояснить финансовые и все остальные вопросы, связанные с разводом, поэтому и завела речь о продаже. «Я сажусь в машину Руслана. Как раньше. Как будто мы с ним едем куда-нибудь, в торговый центр, например. Да, чаще всего мы вместе ездили именно в торговый центр. Как-то скучно звучит. Рассказывай командным тоном», — произносит Руслан. «После пятнадцати минут нашего общего молчания». Бесит прямо. То, что он командует, и то, что я подчиняюсь. Платье сняла, в машину к нему села. «Что рассказывать? На секунду теряюсь я». «Какие у тебя планы?» «Ну, я выяснила, что по закону имею право на половину дома. Только дома, без земли, потому что землю ты купил до нашего брака». «Я прикинула стоимость. Этого должно хватить на однокомнатную квартиру». Руслан молчит. Лицо спокойное. Никакой реакции. «Чтобы я могла купить квартиру, и мы с Евой переехали, дом нужно продать». «Продолжаю я. Поэтому я и предлагаю выставить его на продажу». Руслан не произносит ни слова. «Почему? Не нравится то, что я говорю?» «У него другое мнение об этом?» «Сидит, молчит, как рыба об лёд. Это невежливо, в конце концов. Это просто раздражает. Или ты собираешься это оспорить?» «Не выдерживаю я. Считаешь, что дом твой, и я не могу ни на что претендовать?» «Мы уже подъезжаем к ресторану. Он не так далеко от нашего дома. Руслан всё ещё молчит. «Да скажи уже что-нибудь, взрываюсь я». «Я не дам тебе развод», — выдает он. «Ты... ты не можешь». «Приехали. Выходи». Я выскакиваю из машины, Руслан резко со скрежетом тормозов разворачивается и уносится прочь. А я вижу у входа в ресторан веселую толпу. «Катюха! Катюха Гордеева! Ну ты красотка! Сто лет не виделись. Девчонки! Я обнимаюсь со старыми подругами. И мальчишки! Макс и Алекс тоже лезут обниматься». Подъезжают ещё машины, из них выскакивают те, с кем я когда-то прошла огонь и воду. Приветствия, смех, гомон. Появляется Алина и тоже бросается со всеми обниматься. «Как дела?» – спрашивает она меня. «Превосходно», – грустно улыбаюсь я. «Сегодня ушла с работы, а муж категорически отказывается давать мне развод». «Да ты что?» – потом расскажу. «Шарики», – восклицает кто-то из девочек. «Где шарики?» Из ресторана появляется Богдан с огромной связкой праздничных шаров, а из подъехавшего такси выходит Сергей Владимирович Пирог собственной персоной. «С днём рождения!» — дружного вопим мы. Поздравляем любимого тренера. «Ну вы горлопаны!» — улыбается он. «Спасибо, страшно рад всех вас видеть». Мы заваливаемся в ресторан, усаживаемся за большой общий стол в отдельном зале. Нас человек двадцать, так что практически всех видно и слышно. Богдан оказывается рядом со мной. С другой стороны сидит Марина, которая когда-то была моей главной соперницей в соревнованиях, и при этом хорошей подругой. «Я замуж выхожу», — радостно заявляет она. «Поздравляю. Она так сияет, что я чувствую что-то вроде укола зависти и сожаления. Когда-то и я была такой же счастливой и уверенной, что впереди меня ждёт ещё больше счастья. А у тебя как дела? Дочка растёт? Второго ещё не планируете?» Нет, пока не до второго. Почему, я не уточняю. За исключением этой грустной нотки, весь остальной вечер проходит очень весело. Я забываю обо всех своих проблемах. Хохочу вместе со всеми, вспоминая разные смешные моменты. Я снова чувствую себя беззаботной молодой девчонкой, у которой одна проблема в жизни — выиграть следующее соревнование. В какой-то момент пирог заявляет. Надоело мне по лесам за лыжниками бегать, возраст уже не тот. «Да ладно вам, Сергей Владимирович, вы ещё ого-го!» «Я теперь буду ого-го в новом спортклубе». «Что за клуб?» «Энерджи. Владелец Сашка Аксёнов. Когда-то у меня тренировался. Потом ушёл в тяжёлую атлетику. Потом затесался в бои без правил. Короче, наш человек. А что вы там будете делать? Нарежете лыжню вокруг спортклуба и будете всех гонять по 20 кругов? Я буду заведовать катком и тренировать самых мелких хоккеистов». В хоккее пирог шарит прекрасно. Он и нас заставлял гонять на коньках для тренировки лыжного конькового хода. И в хоккей мы тоже играли для разминки. Мне, правда, это никогда не нравилось. Но не могу я попасть клюшкой по шайбе, рассекая по льду на коньках. «Крутяк!» — гудят мальчишки. «Надо позависать в этом клубе. В хоккей порубиться. Кто с нами?» Он еще не открылся. Стартанем через месяц. Я слушаю очень внимательно и мотаю на ус. Вот он, мой шанс. И я его не упущу. Всем надоело сидеть. Начинаются танцы. Я выжидаю момент, когда пирог остаётся один. Сажусь рядом. «Чего такая кислая, Катюха?» Спрашивает он. «Проблемы?» «Да», — киваю я. Хотя в другой ситуации стала бы отнекиваться. Сказала бы, что всё в порядке. Гордость помешала бы признаться, что моя семейная жизнь потерпела крах. Но сейчас не до гордости. «Мне нужна работа. В вашем новом спортивном центре не найдётся чего-нибудь?» «Так, ты у нас спортменеджер». «Ага. Организаторы сейчас нужны, хорошие организаторы, желательно с опытом». «Я справлюсь», — говорю я. «Я с чем угодно справлюсь». «Я в тебе даже не сомневаюсь, ты у нас тихоня, но если припрёт, я помню, как ты зубами выгрызла победу на Кубке юниоров». «Да уж», — улыбаюсь я, — было дело. «А что твой муж?» — внезапно спрашивает пирог. «Что-то не так? Проблемы с бизнесом?» «С бизнесом всё в порядке. Значит, личные неполадки. Мне казалось, он был серьёзно настроен на семейную жизнь». Я молчу. Думаю, что именно ему сказать. Пирог внимательно всматривается в моё лицо и выдаёт. «Понятно. Что вам понятно? Что между вами всё плохо, и ты сейчас готова перегрызть ему глотку и выгрызть свою самостоятельность, поэтому тебе нужна работа?» «Ага, примерно так». Может, тебе ещё с чем-то помощь нужна? Только с работой. Сейчас. Пирог берёт телефон и кому-то звонит. «Привет ещё раз. Спасибо, спасибо. Ты меня уже поздравлял. Слушай, тут такое дело. Есть одна девочка, моя воспитанница, Катя Гордеева. Прекрасный организатор. Возьмёшь в команду?» Я сижу, и меня потряхивает от волнения. Работать в новом спортклубе. Да это же просто мечта. Пирог кладёт трубку. Завтра в десять Сашка, то есть Александр Александрович, будет тебя ждать на собеседование. «Ура, спасибо!» «Да не за что. Надеюсь, будем коллегами», — улыбается Пирог. Я шепчусь с Алиной и прощаюсь с ребятами. Мы клянемся друг другу, что будем чаще видеться и съездим, наконец, на лыжную базу, вспомним детство. «Ты что, уже уходишь?» — рядом со мной возникает Богдан. «Пойду спать, у меня завтра собеседование. Где? В спортклубе Пирога». «Круто, я тебя провожу домой. Спасибо, я сама доберусь. Да ладно, мне по пути».